Глава 12 Я понятия не имела, что происходит, но Шарданы вели себя подозрительно, по моему мнению, да и взгляды невест, направленные на меня, не нравились. Что я успела натворить, пока ненадолго отлучалась в уборную? Завтра мы посетим колыбель драконов. Подробности узнаете чуть позже иначе интерес улетучится». Губы Сирама дрогнули в вымученной, натянутой улыбке. Ему явно не нравились эти ужимки, но он делал над собой усилия. «Интересно, делая он то же самое в первую нашу встречу, что-нибудь изменилось бы?» «Хотя... нет, я бы не хотела, чтобы меня обманывали, чтобы передо мной притворялись». Сейчас я знаю, каким серам может быть, когда ничего из себя не выдавливает, и не обманываюсь на его счет. Даже немного уважаю его за отсутствие тогда, пять лет назад лицемерие. А через три дня в долине пройдет запланированный ежегодный балм маскарад. Наряды для мероприятия вам помогут выбрать ваши сопровождающие. Я дам четкие указания. И скажу местоположение мастерской. У вас будет чуть больше суток на подготовку, что я считаю вполне достаточным. Участницы после слов дракона начали переглядываться, а я расслабилась. Возьму первое подвернувшееся под руку платье, выберу самую простую маску. Хотя мне нравилось мастерить. Я бы могла поискать материал и сделать маску своими руками, но куда больше меня волновало другое. «Прошу прощения, Сир», — обратилась я. Сирам перевел взгляд на меня, и его рубиновые глаза вспыхнули опасным блеском. «Верно ли я поняла, что мастерская находится не во дворце, и у нас будет возможность прогуляться по долине?» Да. Голос дракона звучал хрипловато, но мягко, дружелюбно. На самом деле долина представляет собой автономный укрепленный город, расположенный как в низине, так и на вершине гор. Здесь есть все необходимое для жизни: лавки, таверны, мастерские, площади с фонтанами, парки, выход к морю. Звучит интригующе. Не сдержалась я и тут же виновато потупилась. Я отвыкла все время держать эмоции под контролем и ничего не могла поделать с энтузиазмом, охватившим меня. «Я покажу тебе все», — не задумываясь брякнул Даррен. «Благодарю, юный господин», — старательно пряча улыбку, отозвалась я. «Но у меня есть сопровождающая». «Уверена». «Ринель справится с поставленной задачей», — произнесла я, намекая, что неприемлемо, если один из братьев жениха будет гулять с одной из его невест. «Как интересно!» — внезапно протянула Таллина, а младший-то вдруг вырос. «Это цапляк, процедил повелитель, «а меня покоробило». «Разве это нормально так называть своего сына при посторонних?» «А знаете, я не против», — резко поменяла свое решение. «Буду рада, Даррен, если вы к нам с Ринель присоединитесь». Учтиво обратилась я, используя уважительное обращение. Сирам скинул бровь, впрочем, ничем не демонстрируя удивления. Я сделала вид, что не замечаю холодного взгляда златовласой и продолжила трапезу. Она не должна видеть во мне соперницу. Если Сирам действительно решил выбрать себе супругу, я ей не ровня. Вообще никому из присутствующих меня скорее пригласили за тем, чтобы проучить, показать то, чего лишилась, тыкнуть носом, словно провинившегося щенка. Но если младший Шардан прав и после отбора меня удерживать не станут и вернут домой, то я готова потерпеть. Когда простились с правящей семьей и покинули зал, Даррен почти сразу настиг нас с «Пойдем тренироваться», — требовательно заявил он, не оставляя никаких шансов для отказа. «Я знаю, что ты хотела прогуляться». «У тебя все на лице написано». Ринель нахмурилась, чтобы не выдавать веселья, А я добродушно улыбнулась. «В данный момент я хотела посетить библиотеку. К тому же я правда не знаю, чем могу быть тебе полезна. Подумай сам. Я ничего не смыслю в том, что касается тьмы». «Я хочу кое-что попробовать», — невозмутимо произнес мальчишка но для этого мне нужна ты. Пойдем, потом я отведу тебя в библиотеку». «Хорошо», — согласилась я, в самом деле заинтересовавшись. Да и выйти на улицу очень уж хотелось. «Где будем практиковаться?» «В вишневом саду, и будем пытаться перенестись на тихий утес». «Тебе там понравилось?» — выдал он, а я задумалась. «Что за утес такой?» «Эм...» — протянула, вспомнив. «То место, куда нас забросило в прошлый раз?» «Да, любимое место брата», — самодовольно усмехнулся негодник. «И не пытайся убедить меня, что тебе там не понравилось. Я превосходный эмпат. Я чувствую эмоции и намерения людей». «Но ты же тогда был без сознания», — неуверенно заметила я. Ринель шла рядом, но делала вид, что разговор ее никак не касается. «И что?» — хмыкнул Даррен. «Я все равно чувствую, и мне нравится то, что я чувствую рядом с тобой». Гм. я смутилась, ощущая, как к лицу приливает кровь. «Мне спокойно», — просто пояснил он. «Безопасно. Твой эмоциональный фон стабилен. Понимаешь...» Я различаю эмоции по запаху. Не понимаю, пробормотала, растерявшись в конец. Но я попробую, заверила искренне. Вот, как сейчас, глядя мне в глаза, вымолвил он. Твои эмоции пахнут яблоневым цветом. Это успокаивает меня. А златовласая, которая на тебя постоянно бросает взгляды, пахнет плесенью. Это мерзкий запах. На еще хуже запах гниения, как у Таллины. Почему ты не поделился этим с братом? Поинтересовалась шепотом. Показалось, будто Сирам не в курсе о способностях своего брата. Поделился. Ровно отозвался мальчишка. Не думай, что ему все равно. Но пока они ничего не сделали, запахи не имеют значения. Они не являются доказательством того, что существо имеет плохие намерения. По сути, мой дар бесполезен. «Не будь к себе так категоричен», — пожурила я. «Только что ты подтвердил мои опасения насчет Вероники Миланской. Она не так чиста, как хочет казаться. Предпочту не переходить ей дорогу». «Видишь?» — самодовольно усмехнулся мальчишка. «Ты пахнешь яблоками». Вишневый сад не зря назывался вишневым. Никаких других деревьев, кроме вишни, не росло. И вот что удивительно, на окраине тронта середина засушливого лета, а тут все в цвету. Деревья буквально утопали в белорозовых, дивно пахнущих цветах. Сквозь густые кроны пробивались ласковые солнечные лучи. Я поднесла руку к лицу, растопырила пальцы и улыбнулась. Как же тут красиво! Легкие наполнялись цветущим густым ароматом. Меня переполняло чувство необъяснимой радости, свободы. Приметив плетенную мебель, я устроилась в тени деревьев. Дарен стал в центре сада, настраиваясь. Ринель опустилась в соседнее кресло. «Малыш Дар ни с кем ранее не водил дружбу», произнесла она, умиленно, наблюдая за мальчишкой. «Оно и понятно, его способность предостерегает его от опасности и разочарований. Но ведь человек или любое другое существо мог совершить что-то плохое в прошлом». Но это не значит, что стал бы вредить Дарыну. «Если в прошлом, — задумалась я, — то, полагаю, запах эмоций бы изменился. Думаю, запахи правда меняются, как погода, как настроение». «Он ведь дракон, — лукаво заметила Ринель, — из шарданов. Но ты так легко ему доверилась. Не боишься?» Я непринужденно пожала плечами. «Посмотри сама», — улыбнулась, махнув в сторону водящего руками в воздухе мальчишки. Он как ребенок, честный, прямолинейный, не умеющий притворяться. Все, что думает, то и говорит. Его непосредственность подкупает. Он мог обозлиться на меня за мой поступок. Сейчас я понимаю, что лишила будущего не только себя но не обозлился, не затаил обиду. И благодаря этому я смогла узнать Дары с другой стороны. И мне нравится то, что я вижу. «Ты очень добрая», — заметила Ринель. «Встретить таких людей, как ты, — большая редкость. В долине, кроме Эммы и Ви, мне больше не с кем общаться. Но нам редко удается видеться из-за моей службы» поэтому я была очень благодарна за то, что не отказалась от их помощи. «Надеялась, что мы станем подругами?» — усмехнулась я беззлобно. «Почему нет?» — улыбнулась Ринель. «Эй!» — наш разговор прервал Даррен. Вокруг него клубилась мрачная воронка. «Иди сюда и возьми меня за руку». «Эм, юный господин». «Ваша идея кажется опасной, вы уверены?» Осторожно спросила Ринель. «Нет», — честно ответил дракон. «Поэтому ты подстрахуешь, останешься здесь. И если через полчаса мы не вернемся, позовешь брата». Ринель вздохнула и смиренно поклонилась. «Похоже, она совершенно не умеет отказывать этому своенравному мальчишке». Согласна, трудно устоять перед его странным очарованием. Я встала, приблизилась к нему и без страха уцепилась за подставленный локоть. Переноситься куда-то во тьме для меня все еще пугающее и необычное занятие. Но помочь Дарину хотелось, чтобы никакая талина, то лина, купающаяся в своей силе, словно рыба в пруду, не стала преградой на его пути. «На этот раз я хорошо настроился», — гордо произнес он, удерживая потоки тьмы руками. «Это вселяет надежду», — скрывая ироничную улыбку, отозвалась я. «Твои старания очень похвальны. Если получится с первого раза перенестись на утёс, я сыграю с тобой в шахматы ещё. Буду играть каждый вечер». «Мальчишка» серьез задумался над моим шуточным предложением. «Лучше почитай мне». Гм, растерялась я от неожиданности. «Почитать?» «Я дам книгу». «Решено», — уверенно произнес он и утянул меня в вглубь воронки. Перемещение не было мягким, как с колемом, и тем более не сравнится с перемещением в обществе Серама. Когда старший шардан переносил нас, ни тьма, ни подпространство не ощущались. Все происходило быстро, а тут нас мотало, словно рыбацкое судно на волнах беснующегося моря. Когда приземлились, я едва устояла на ногах и сразу же согнулась пополам, тяжело и прерывисто дыша. Внутренности отчаянно просились наружу. «Получилось!» — сквозь гул в ушах до меня донесся слабый голос Дарна. «Альяна, у меня получилось!» — с придыханием вымолвил он. Я выпрямилась, подавив, наконец, рвотный позыв, и осмотрелась. Ласковый бриз растрепал мои волосы. «И правда!» — улыбнулась я, подставляя лицо ветру. «Поднимемся на утес. Произнесла хитро сощурившись. Кто последний, тот прокисшее молоко. Подобрала юбку платья и побежала вперед, весело рассмеявшись. Я много раз поднималась в горы, но никогда с таким энтузиазмом. Надо же, впервые я могла позволить себе не думать о завтрашнем дне, не думать о том, что мы будем есть, не думать об уборке о том, что скоро придут холода, а крыша давно прохудилась, о том, что нужно рано вставать и поставить тесто. Свобода манила, счастливо улыбаясь мне. Но я не хотела получить ее лишь потому, что чья-то истинная. Не хотела привилегий. Раньше хотела, да, но не сейчас. Сейчас все изменилось. Не хотела становиться от кого-то зависимой, а потому, поднявшись почти на вершину, остановилась, позволяя Дарну легко обойти меня. «Почему ты грустишь?» — прямо спросил он, не мигая, глядя в мои глаза. Впереди раскинулось бескрайнее бирюзовое полотно, затянутое на горизонте белым маревом. Стоит сделать всего шаг, и меня поглотит морская пучина. Спастись не будет шанса. Наверное, я даже не успею ничего понять. Не нужно об этом думать. Дрожащий шепот вернул меня в реальность. Я растерянно моргнула. «Пахни всегда яблоками, Аяна. Пожалуйста!» «Прости», — искренне вымолвила я, ощутив себя в этот момент жутко виноватой. Стыд накрыл с головой. «Прости, Даррен, я больше не буду. Правда?» «Красиво», — бесстрастно протянул он, переводя взгляд вдаль. «Безумно», — согласилась я. «Спасибо, что вновь привел меня в это место». «Тогда не грусти», — ровно велел он. «Что бы ни происходило, живи в настоящем моменте. Тогда не будет никаких сожалений». «Нет смысла терзать себя переживаниями о будущем и тем более о прошлом». «Ты такой мудрый!» — улыбнулась я. Беззаботное настроение медленно, но уверенно возвращалось. «Тогда я хочу сплести венок для тебя и набрать трав уже для себя». «Весь утес к твоим услугам», — мальчишка приглашающим жестом пропустил меня вперед. И от меня не укрылось то, каким азартным блеском сверкнули его бездонные рыжие глаза. Я потеряла счет времени. Это было опрометчиво с моей стороны так неосмотрительно забыться, увлечься растениями. Но я ничего не могла с собой поделать. Столько цветов, столько полезных трав. А это борец, он очень ядовитый. Произнесла я, указав на куст ярко-фиолетовых цветов, и продолжила плести довольно сложный венок из горецветов. Желтые цветы росли веточками, источая поистине дивный аромат. В свой венок я вплетала сиреневые прострелы. Приходилось очень стараться, чтобы не сломать хрупкие стебли. У Марты есть сборник трав и растений всего аракена, поэтому не удивляйся, я знаю его наизусть». «Я не удивляюсь», — протянул Даррен. Он лег прямо на траву, закинул руки за голову и, разомлевши, прикрыл глаза. «Наслаждаюсь долгожданным покоем. Во дворце слишком много людей. С их появлением и запахов стало больше. К тому же я впервые не ощущаю давления тьмы». Могу расслабиться, не боясь, что меня разорвет на куски. Звучит не очень радужно. Замерев, прокомментировала я. После недолгих раздумий села рядом с драконом, заканчивая плести венок. Тьма — дар непризнанных богов. Им так сложно управлять. Даран открыл один глаз, щурясь на солнце. Думаю, дело в том, что я слаб сам по себе. Я не помню этого, но Сирам рассказывал, что я родился слишком рано и был едва жив. Знаю лишь, что когда в каждом из нас пробудилась тьма, ни у Сирама, ни у Таллины не было с ней никаких проблем. Но сейчас-то ты достаточно сильный, заметила, хитро взглянув на мальчишку. Просто, думаю, у тебя не было такой необходимости подчинять дар, как у Сирама, например. Аталина? Я на мгновение задумалась. Она сумасшедшая, купается во тьме, словно обезумевшая, даже не пытается ее скрывать. Когда-нибудь ее погубит самоуверенность. «Если бы она тебя слышала, то сочла бы твои слова за комплимент», хмыкнул Даррен, открыв оба глаза. «Знаешь, я до сих пор не могу понять, как отец мог изменить матери». Она была добрейшей души существо и слепо любила его. Мне жаль вашу маму, произнесла, как бы банально не звучали мои слова. Я не знала ее, но та теплота в голосе, с которой ты отзываешься о ней, говорит о многом. Мне сложно судить, ведь я ее сын. Невесело улыбнулся он и резко сел. Глаза сузились. Дрогнули крылья носа. Проклятие, мы забыли о времени. А в следующую секунду из клубящейся тьмы вышел серам, мрачный как туча. Рубиновые глаза светились, готовы спепелить любого на своем пути. Его суровый хищный взгляд переместился сдарно на меня и обратно, осознав, что с нами все в порядке. Он утробно пророкотал. «Как ты мог?» «Заставил волноваться Рин, меня, Калема!» Дарен пружисто поднялся с земли, а я сжала венок в своих руках до побелевших костяшек пальцев, так напряглась, чувствуя исходящую от шардана угрозу. «У меня получилось!» Пропустив мимо сознания слова брата, произнес мальчишка получилось, понимаешь, с первой попытки я думала о том, чтобы не навредить аяне и все вышло. мы не потерялись, не плутали. Взгляд Сирама смягчился, из глаз ушла пугающая мгла, но все равно он остался при своем. И я его понимаю. Ты сказал Рин, что если вы не вернетесь в течение получаса, чтобы отправлялась за мной, «А сами тут цветочки нюхаете?» «Прошу прощения», — я выступила вперед. «Это моя вина. Я увлеклась и забыла о времени. Тут так много растений. Вот!» Я неловко протянула злющему дракону готовый венок. Он прошелся по мне изучающим взглядом. «Вы же не думаете, мисс Вандерлит, что я надену это?» В жестком голосе звучал скепсис. «Нет», — мотнула головой, — «просто показываю». Уже почти опустила руку, как венок из нее плавно перекочевал в руку Серама. «Постарайтесь впредь быть благоразумнее». «Оба», — многозначительно добавил он, бросив предупреждающий взгляд на брата. «У меня получилось». Довольно повторил Даррен, а я позавидовала его толстокожести. Вообще ничем не пронять. «Здорово же, скажи!» «Да», — одним уголком губ улыбнулся суровый Шардан. «Ты молодец, но постарайся не рисковать лишний раз. Следи, чтобы Талина не вмешалась и не закинула вас двоих в самую бездну». «А что, она может?» Слова вылетели из моего рта быстрее, чем я успела их обдумать. «Может», — безэмоционально отозвался Сирам, уже поднимая вокруг нас воронку тьмы. «Всего одной рукой? Во второй он так и держал венок. Раньше Талина лишь временами шалила, скажем так, не представляя угрозы, а в последнее время активизировалась, начала запугивать Дарна». Мне кажется, Лайса что-то замышляет. Я на всякий случай вцепилась в локоть младшего из Шарданов и спросила. «Вы так уверены, что именно супруга-повелителя стоит за выходками своих детей? Есть основания так полагать?» «Ты задаешь правильные вопросы». В голосе Сирама послышались нотки одобрения. «Отец не видит». Но эта женщина хитрая, умная и скользкая, как змея. Она очень грамотно направляет нерастраченные силы и энергию своих отпрысков туда, куда ей нужно. Я неустанно слежу за ней, поэтому гадина осторожничает. Если все так, задумавшись, протянула я, почему повелитель ни о чем не догадывается? Сирам поджал губы а нас утянуло во тьму. Правда, я, как и до этого, ничего не почувствовала. Мы сразу же вышли в моих покоях. Как предусмотрительно. Я думал, на него воздействовали, но не нашел никаких следов этому. Полагаю, он просто слеп, стар и глуп. Отец был довольно строг, временами жесток, но не глуп, не согласился Даран. «Что-то с головой старика не так. Может, его кормят ядом, вызывающим слабоумие?» Робко предположила я. Оба дракона обратили на меня свои сияющие пронзительные взоры. «А такое существует?» Скинув бровь, поинтересовался Сирам. «Она знает все растения ракена», — гордо произнес Даррен вместо меня. «Значит, уверена в своих словах». Я скромно кивнула. «Есть растение, ацелихер краснолистный, но используют не его само, а только корни. Сушат, перетирают в порошок и... Вообще, ацелихер является борцом со старостью, так называли его в народе. Эм. пару веков назад». Но если применять порошок из оцелихера больше требуемой дозы, он вызывает проблемы с памятью, помутнение рассудка, приступы неконтролируемой ярости. Только есть один важный нюанс. Натянуто улыбнулась я. Растения давно не существует. Последний раз оцелихер был упомянут в записках некого исследователя Эдвина Гроу, Как исчезнувший вид. Это не важно. Поморщился серам, сжав пальцами переносицу. Я бы обнаружил, если бы отца травили по запаху. К тому же я даже брал образцы его крови для изучения. Ничего. Я не знаю, оставляет ли Ацелихер какие-то следы в крови. Просто вспомнила. Произнесла неловко, заправляя прядь волос за ухо. «Вы много знаете, мисс Вандерлит», — бесстрастно произнес Сирам. Похвально. С некоторых пор он начал обращаться ко мне исключительно уважительно. Даже странно как-то. То ли подчеркнуто увеличивает между нами дистанцию, то ли правда старается держаться со мной формально. «Я обещал проводить Аяну в библиотеку». Невозмутимо произнес Даррен. Спасибо, что пришел за нами. Увидимся за обедом. Он махнул рукой и потянул меня за рукав в платье к выходу. Все-таки это моя библиотека. Догнал нас у дверей сурово-насмешливый голос. Составлю вам компанию. Возражений не имелось. Ни я, ни Даррен. Кажется, просто не решились их озвучивать.